Глава двадцать первая. Венгерские страсти. Немного придя в себя, отправилась в кабинет Габара разведать обстановку. Но, как оказалось, его дома не было. И Ёлика тоже умчалась, не обнаружив ни Батори, ни мою бабушку. Сразу после обеда бабуля вместе с мамой отправились покупать подарки. Нашли время. И папа тоже увязался за ними, не желая маяться в одиночестве в ведьмовском логове, Он всё ещё побаивался Габора, и я его прекрасно понимала. Я сама продолжала перед ним дрейфить и старалась его избегать. В моём распоряжении был весь дом, а главное личная библиотека Габора. Колдун разрешил мне ею пользоваться, с помощью какого-то заклинания, открыв мне к ней доступ. Но оба раза, когда я выбирала что-нибудь для общего ведьмовского развития, стоял над душой и говорил, какие книги трогать можно. А для каких у меня ещё молоко на губах не обсохло. Но сейчас его в библиотеке не было. Зато была я. А со мной горячее желание проучить рыжую. Я умела копировать чужие силы только когда кто-то, находясь рядом, использовал магию, и то не всегда получалось. Как скопировать воздействие на меня Маргиты, не представляла, но надеялась. что в этом мне помогут кладези магических знаний. Не просить же о содействии бабушку. Максимум, что она сделает, это пожурит стерву, а я жаждала месте. На поиски нужного заклинания ушло часа 3. Но, кажется, я обнаружила то, что требовалось найти. В рукописном фолианте говорилось, как отзеркалить направленное на тебя колдовство. Нечто подобное это ли проделал Цычедом? когда тот пытался зацеловать меня до смерти, другими словами, с помощью поцелуя мечтал превратить в сосульку. Будем надеяться, что это заклинание, помноженное на мою силу, окажет на Маргиту самое что не на есть пагубное воздействие. Услышав, как тренькнул мобильный, сотый раз за сегодняшний день, я схватила телефон, надеясь, что это Кристиан, но это снова была Хелена. Хила приглашала, а правильнее будет сказать, настаивала меня в театр на рождественскую балетную постановку, в которой исполняла роль злой колдуньи. Уверена, в этом амплуа она будет великолепна, и я очень за неё рада. Но мне сейчас не до балетов. Приглашение в театр она прислала накануне вечером, заявив, что отказы не принимаются. Я отделалась коротким подумаю, и ведьма продолжила забрасывать меня сообщениями. Ещё и Лили подключила. Но у меня не было никакого желания выбираться в город. Да и родные вряд ли отпустят, ведь покойница всё ещё на свободе. Собиралась уже отправить Хелене более резкий ответ, чтобы до неё наконец дошло, что я не собираюсь смотреть на её танцульки. Но тут от ведьмы прилетело ещё одно сообщение. «Эрика, не тормози, там будут все наши. Даниэль заедет за тобой в шесть». После балета пойдём где-нибудь посидим, отметим. Неизвестно, когда ещё сможем вот так вместе собраться. Будут все? После того, как это ли ушёл, я пыталась связаться с Кристианом, несколько раз его набирала, но мобильный у ведьмака был выключен. Да и не телефонный это разговор. Лучше нам поговорить лицом к лицу и всё обсудить. И если для этого придётся посетить культурное мероприятие, я его посещу. В конце концов, в театре полном людей покойница точно не появится. Оставалось только как-то уломать старших. Хорошо, я буду, ответила Хелене и отправилась к себе, ближе знакомиться с обнаруженным в библиотеке заклинанием. Остаток дня я изнывала от любопытства. Увенчаются ли мои старания успехом? Как я об этом узнаю? Маргита часто приезжала к дяде Может, пойму по её внешнему виду, когда увижу. У меня, например, в последние дни под глазами залегли тёмные круги от недосыпаний, и в целом вид был далёк от цветущего. Догадается ли кто, постарался? А даже если и так, плевать. Теперь, когда стало известно, что я внучка Габора, Маргита меня и пальцем не тронет. Иначе любимый дядюшка будет очень ею недоволен. Мне повезло. Родители к 6 домой так и не вернулись. Не было и Габора. Поэтому я, написав им короткую записку, что уехала с друзьями, услышав, как снаружи просигналил автомобиль, поспешила за ворота. Привет, тепло улыбнулась ведающему, приземляясь на соседнее сиденье, и окинула его взглядом. Ого, ты такой нарядный! На Даниэле были чёрный костюм и белая рубашка, в то время как на мне неизменные джинсы со свитером. Цицилия не спешила доставлять мои вещи. Видимо, решила оставить их себе в качестве трофея. Раз уж не получилось оставить меня, а покупать платья для похода в театр у меня не было ни времени, ни желания. Хела заставила, горестно вздохнул ведьмак. Хм, а мне про дресс-код ничего не сказала, хоть приглашала очень настойчиво. Даниэль завёл машину. Она из меня сегодня всю душу вытрясла, требуя, чтобы я за тобой заехал и непременно доставил в театр. сказала, без тебя не появляться. Даже не знаю, радоваться мне или нет, что Хела вдруг воспылала ко мне столь ярой дружеской симпатией. Впрочем, до ведьмы мне дела не было. Моей целью был крестьян, мобильный которого оставался по-прежнему выключен. В вечер накануне Нового года праздничная атмосфера в городе достигла своего апогея, если так можно выразиться. Витрины магазинов, старинные здания — Заснеженные скверы искрились огнями. На площадях, мимо которых мы проезжали, играла музыка, и несмотря на холод, улицы были полны народу, да и на дорогах машин хватало. Кто-то, как мои родители, в последний момент спешил купить подарки, кто-то торопился в гости, а мы с Даниэлем медленно ползли по проспекту в направлении оперного театра. Хело страшно собой гордится. с самым довольным видом проговорил ведающий. Было видно, он тоже испытывает по отношению к подруге это чувство. Её первое важное выступление и шанс быть замеченной. Очень за неё рада. Рассеянно пробормотала я, не переставая поглядывать на экран телефона, который продолжала вертеть в руках. Может, попробовать ещё раз его набрать? С другой стороны, Кристиан ведь должен был увидеть все пропущенные звонки. Если, конечно, удасужился включить мобильный. Чёрт побери, эчет, зачем вообще было его выключать? Вот что за скверная привычка отрезать себя от всего мира, когда этому самому миру срочно требуется с ним увидеться. Оставалось надеяться, что Хела не обманула, и эчет, тоже явится полюбоваться на неё в ведьминском амплуа. Не знаешь, крестьян будет Сделав над собой усилие, спросила я. Заметила, как Даниэль помрачнел. Для него и остальных друзей, Ясмин и Криса, их расставание и все последовавшие за этим события не прошли незамеченными и неопределённо пожал плечами. «Вроде бы собирался. По крайней мере, Хелена и его приглашала». «Вроде бы собирался ещё не означает, что придёт, особенно зная Кристиана, но попытаться всё равно стоило». Я поняла, что ошиблась в выборе одежды, как только переступила порог театра, я оказалась в сверкающем огнями фойе. Приглашённые тоже сверкали, кто улыбками, а кто украшениями. И даже те девушки, что были одеты более скромно, вроде Лили, казались по сравнению со мной королевами. Я в своей повседневной одежде выглядела как белая ворона среди прекрасных колибри. А уж когда увидела Есмин в роскошном вечернем платье с голливудской волной на голове, мысленно себя отругала. Могла бы хотя бы волосы помыть, что ли, а не собирать их в небрежный хвост. Да и маминой косметикой тоже можно было воспользоваться. Но я до последнего корпела над заклинанием для Маргиты, поэтому времени хватило только на то, чтобы причесаться и натянуть свитер. В общем, я явно проигрывала в сравнении с бывшей Эче. и даже втайне порадовалась, что его здесь нет, и он не